Глава вторая. Адский посланник. «Собаки?» не сразу поверил своим глазам. В комнату ворвалось что-то вроде черных металлических собак, точнее дуберманов. «Боевой пес! сказала Шики, точнее кто-то вселившийся в нее. Перед ними стояла боевая собака, и гонщи, это четырёхлапые военные машины, символ американской армии, способные пробираться по любому бездорожью, и уничтожить врагов с помощью встроенных пулеметов. Если же пулеметы выйдут из строя, в ход пойдут лапы или ужасающая механическая пасть. И даже если уничтожить голову и конечности, они самоуничтожатся, забирая противника вместе с собой. Главное, чтобы осталась хоть одна рабочая цепь питания. Два пулеметных ствола по бокам собаки наставились на девушку, и парня. Девушка цокнула языком. Вдруг из-за угла на какой-то невероятной скорости вылетел клебот и врезался в ногу собаки, нарушая тем самым мою баланс. Однако, наклонившись на 45 градусов вперед, Доберман почти сразу встал на лапы и снова навел дуло пулеметов на ребят. Орудия взревели, что аж уши закладывало. Рэмми уже было подумал, что его подстрелили. Черт, я что, умру здесь?» Ремо, сюда!» Рядом с ухом парня раздался голос Шики... Прицел Добермана снова сбился, он пошатнулся и клебот без промедления ринулся вперёд. Следом труба, идущая к бодиполу, обратилась на стальную машину, и из нее с невероятной силой выплеснулся питательный раствор. Он был очень мутным, наверное, из-за того, что не использовался два месяца. Девушка схватила Рэмму за руку и потащила на кухню. «Что? Что это за штука? Шики!» Не задумываясь, спросил парень, однако последнее слово было очень слабым, что и сильно взбесило парня. Это боевой пес. Но я мало что понимаю. Знаю только, что где-то поблизости есть тот, кто им управляет». «Поблизости, говоришь?» «Тот, кто его контролирует, естественно, тоже способный противник». «Способный в смысле, что он подключен к сети через НЛН, как и я, и способен управлять всеми механизмами, что подключены к сети». «Кто-то им управляет?» «Это легко определить, если взглянуть на сетевой трафик. В конечном итоге НЛН подключается к ближайшей точке доступа». «Объяснила девушка». «Много ты знаешь». «У меня есть доступ в сеть. Если там есть информация, я могу её найти». «Значит, можешь найти любую информацию. Да нет, это невероятно уже». Подумал Ремо, но вдруг кое-что вспомнил. Кстати, Шики как-то говорила, что с помощью НЛН и бодипула можно перескочить несколько классов и быстро поступить в университет. «Похоже, он нас не видит. Мутный раствор залил оптические сенсоры. При неисправности оптических сенсоров боевые псы обычно переходят на инфракрасные». «Однако я перевела все кондиционеры в режим нагрева, а сегодня и так жарко. Поэтому и эти сенсоры не помогут», — сказала девушка. В помещении было на удивление жарко для острова в Южном море. Однако заметил эту странность парень лишь теперь. «Но я не знаю, насколько его это задержит. Бежим!» «Стой!» — на автомате окликнул Рэму. «Есть ли смысл бежать? Что мы будем делать потом?» Гостья шагнула назад и подняла вверх палец. «Неизвестно, кто я есть. Значит, они не могут узнать мою личность». «Ни в реальности, ни в сети. У меня нет никаких связей. Я есть во всей сети искусного острова, вездесуще. Тебя мне тоже придется сделать неопределяемым». Парень все ломал голову, не понимая смысла ее слов. Однако Шики силой схватила его за воротник и протянула: «Добро пожаловать, вездесущесть». Все было столь неожиданно, что Рэму даже ничего сделать не успел. А бледные губы тем временем все приближались». Губа Шики и его сестры оказались на удивление влажными и теплыми. Секунда, две, Шики резко высунула язык и толкнула что-то в рот Рэму. Парень толкнул спутницу, от шока он проглотил это нечто. «Ты что творишь? Что это было?» Резко спросил он. «Совсем это нехорошо. Когда в такое время заставляют что-то проглатывать?» Девушка поднялась на ноги и зловеще улыбнулась. «НЛН, теперь все готово». «Люди, как я, получают информацию о передвижении противника через НЛН. Пока у тебя нет на машин они будут отслеживать тебя через физические методы. Камеры видеонаблюдения, инфракрасные датчики и спутниковые камеры сверхвысокого разрешения. Ты их не обманешь. А теперь информация тебе передаётся через НЛН, и враг знает об этом. Дура, ты не знаешь, что ли? НЛН опасны, их могут запретить. Почему ты заставила меня... Заставила... через губы Шики... проглотить... «Поцеловала!» «Значит, ты точно не Шики!» «Не Шики ведь?» Голос парня исказили закипевшие чувства. «Не хочу признавать, но похоже, это правда. Шики... Сестра... Она бы никогда такого не сделала. Это безумие!» Ну а его спутница жалко улыбнулась. «Я же говорила, что не знаю. Если не хотите называть меня Шики, то зовите поэмой». «Поэмой?» «В имени Шики есть канзи-поэзия». Имя Шики записывается через канзи, поэзия и редкость. «Отсюда поэма!» «Ты чего говоришь, дура?» Речь парня прервала пулеметную очередь. Враг – боевой пёс. Однако целился он странно. Почему-то собака расстреливала место в трех метрах от Рэму. Однако постепенно пуль шел к ним. «Сюда!» Поэма схватила парня за руку. «Вот же!» Назвалась поэмой. «Не хочу я звать её так!» Знаю я, что в теле Шики могла поселиться другая душа. Ощущение на губах все еще осталось, но даже чувство не позволяет мне звать ее сестрой. Это вся мое упрямство. Это же моя сестра. Это же паршивая шутка, шутка ведь. Сейчас кто-нибудь выйдет и скажет Вас немало скрытая камера! Да даже если ты уже не сестра, я все равно хочу звать ее Шики. Хочу думать, что это она. Поскрипев зубами, Рэм унял бушующие чувства и ухватился за руку спутницы. Вдруг он заметил что-то у входа. 30-сантиметровый металлический жезл в черном пластике. Может пригодится. Решил парень и прихватил его с собой. Что такое? Нужно спешить! Поторопила поэма. Арема кивнул. Дверь, коридоры, вот они уже на лифтовой площадке. Дверь лифта идущего вниз уже ждала открытой. Девушка без примедления прыгнула в лифт, парень последовал за ней, и дверь моментально закрылась за ними. Времени нажимать на кнопку у Рэма не было, да и поэма ее не нажимала, однако лифт устремился вниз. «Простите за внезапный поцелуй, но ведь и недавно сбила прицел собаки, да? Враг получает информацию о местоположении через голос и координаты НЛН. Если я перепишу наши данные в НЛН, то враг нас не найдет. Не беспокойтесь, тот НЛН, что вы проглотили, только передает информацию о местоположении через ближайшую точку доступа». «Но... лучше бы Ломери так ничего не узнав?» Нет, тогда идем со мной. Найдем того, кто управляет боевыми псами, и победим его. Победим, а сможем? Лев доехал до первого этажа. Девушка улыбнулась Рэму, который все еще звал ее Шики. Выглядела она печальной. Врага можно победить, если все сделаем правильно. Не хочу я, чтобы все закончилось до того, как я все разузнаю. К счастью, у меня есть сила, не знаю почему, но я должна выжить, чтобы узнать причину. Поэма сжала руку парня, а тут ухватился в ответ, так ничего не решив для себя. Идем вместе! Вдвоем они прошли через выход из здания и побежали в жаркий город, где уже прекратился дождь. Бегите, бегите! Пропела девушка, виваемая южными ветрами, в окружении трех боевых псов. С виду она была молодой, длинные черные волосы, не спадавшие по спине, были словно шелковые а кожа была белой, как фарфор, оттененный длинными темными ресницами. А одета она была в черный боевой костюм, на поясе висела пара чеклов для пистолетов или парализаторов, на руках перчатки, а на ногах берцы. Девушка стояла на крыше «Гю Industry Center, но название ее не интересовало. Самое главное, здесь располагался центральный сервер топологии «Звезда». Топология «Звезда» — базовая топология сети, в которой все компьютеры подключены к одному узлу. Хаб, коммутатор, компьютер. Ее главная задача — выследить цель с НЛН, а быстрее всего это можно сделать, если понять, к какой точке доступа подключена цель. И по удачному стечению обстоятельств все точки доступа в цветочном дворце связаны с этим сервером через несколько нот. С тех пор, как боевой пес Альфа вторгся в квартиру цели, прошло 10 минут. По информации об НЛН, девушке уже известно точное местоположение цели, и этой целью была сбежавшая Микаги Шики и ее брат Микагюрему. Они сейчас дрожат от страха за фонтаном во дворе. Настоящий мусор. Оставалось только зачистить все. Жалко, конечно, что брата втянули в это, но теперь придется убить и его. Три Цербера Тип-3, новейшие боевые псы, которыми командовала девушка, отправились на охоту за парочкой мертвецов, сбежавших из зада, и непременно ввергнутых обратно на законное место в Гиенну. Боевой пес Альфа продолжил погоню в саду. Со входа ворвались псы Бета и Гамма, Поэтому трех машин должно быть достаточно. Микаги Шики может сбить их с ног или залить сенсор раствором, но не более того. Альфа из нее пока слабой. Девушка презренно усмехнулась. В ту ночь, 25 марта, нет, если точнее, то на рассвете 26 она уже умерла. Вместе с тысячами других игроков Next Life. А. По официальным данным не вернулся никто, а по неофициальным всего несколько человек. Но она считала, что те немногие, кто пришел в сознание, обязаны использовать новополученную драгоценную силу на благо всего человечества. А человечество должно изучить их и найти способ побороть напасть. Тех, кто во время катастрофы использовал срочно загруженную программу смены тела, вернулся в реальный мир и научился управлять сетью как своими мыслями, а сетевыми приборами как своим телом, в тайне назвали альфрами. Антропогенно лишившиеся функции сознания-регенератор. И девушка, Хиросака Юи. Верила в то, что они должны были стать проводниками новой эры, которые пришли к человечеству после этой катастрофы. Выбежав через двери, парень с девушкой двинулись в аллею, располагающуюся через один блок от цветочного дворца. Место, конечно, было шарковато поначалу, но позже стало узкой дорогой между зданий. «Погоня отстала». Поэма кивнула. «Мы выиграли не так много времени, но все готово. Я отправила на сенсор боевых псов ложную картинку». «Ты что...» «Не только компьютерами управлять умеешь». Пайма покачала головой. «Нет. Но в принципе это то же самое. Я вынудила противника принять наш сигнал. Изменился не только наш сигнал, но и информация с сенсоров тоже. Так и обманула преследователя. Просто у этой силы и каждого из пользователей есть, похожая отличительная черта. Например, я могу указывать только простейшим машинам поблизости. Нет, может, сложными я тоже могу управлять, но с большим трудом. Но наш противник другой». Он легко управляет сложными боевыми машинами, но в то же время не может подделывать информацию. К нашему счастью. «Так где этот враг?» «Там, на крыше Гью Индастри Центр». Она указала возвышающееся во тьме черное здание. «Но мы до него не дойдем. Если бы это было...» Продолжила она полушёпотом, а потом пустым взглядом начала что-то искать, и вдруг побежала. «Сюда!» Вскоре поэма остановилась... Рэму тоже притормозил и, вглядевшись во тьму, заметил, что же искала его спутница. Доску для серфинга с двумя турбодвижками по бокам. Она стояла перевернутая возле баков. Наверное, ее выбросили. «Откуда здесь скайборд?» Бросил парень. «Эти машины безумно дорогие. Более ста тысяч за штуку. И какой идиот ее здесь оставил?» Спрашивается. «Просто лежал?» Ответила поэма. Рэму, впрочем, не ответил. «Он твой?» Девушка покачала головой, Светлые волосы качнулись. Позаимствовала, когда убегала из больницы. Только он уже был сломан. Полетная оса слетела. Может от удара или дефекта, но ничего не поделать. Если кто-то попробует взлететь на ней, то разобьется. Кроме меня, конечно. Твердо заявила поэма. Затем она сфокусировалась на ней, и в следующий миг движки скайборда завелись. Работали они неожиданно тихо. Доска медленно опустилась к земле, и, остановившись в паре сантиметров от нее, подъехала к рыму и поэме. Похоже, она вторглась в систему скайборда через НЛН и управляла им напрямую, хотя такое обычно невозможно. Поэма, конечно, говорила о том, что теперь знает обо всем, что подключено к сети, и может управлять приборами, но НЛН — это всего лишь сетевой интерфейс, и каким бы сильным хакером ни была Поэма, поиск устройства, взлом и получение контроля, очень сложные операции даже по отдельности, так быстро их никак не совершить. А для Поэмы это было так же естественно, как дышать, и Рэма не знал ни одного другого человека, способного на такое, Ни с НЛН, ни с хакерскими навыками. Но она сказала, что их преследователь такой же, как и она. Обладает способностью. А еще то, что у каждого из них есть слабость. «Шики, ты... вы... вообще что такое?» Вдруг спросил парень. Та пожала плечами и жалостливо моргнула. «Не знаю. Говорила же. Я ничего не знаю о себе. Понимаю только, что могу управлять чем угодно по сети и подделывать информацию о себе, вторгаясь в сеть. Но почему я владею этой силой... «Я не знаю», — сказала девушка и взглянула на Рэму. Тот кивнул и, выдержав паузу, заговорил. «Вот ты найдешь того типа, который управляет собаками. А как побеждать его будешь?» «Обману. А потом...» «Тормози. У собак есть инфракрасные датчики. Ты их не обманешь, так ведь?» «Да», — согласилась поэма. «Против одной тому, может, и управишься, но если будет несколько, то они тебя найдут прекрасной проверкой. И тогда до смерти тебе останется недолго», — указал Рэму. Его спутница вдруг опечалилась, однако парень подобрил и положил руку ей на голову. Я все еще считаю, что ты Шики, заявил он, а затем честно признался. Хочу, чтобы это было так, поэтому я помогу тебе. Под конец его самоуверенность изрядно сократилась, но он все же посмотрел ей прямо в глаза, он хотел и дальше звать её сестрой, хотя она может ей не быть. Но это может оказаться не так. Раму кивнул, он тоже понимал это. Может быть нет, может быть да. «Только если я брошу тебя в беде, то она... Шики расстроится. Ты ведь, то есть она, сказала, что ей нравится во мне то, что я веду сомневающихся. Может, ты не просто потеряла память, может, ты мне не сестра, но бросать тебя я не хочу». «Ясно», — ответил парень. Рамо Поэма чуть не заплакала. «У меня есть идея. Подсобишь? Противник, похоже, считает нас добычей. А лёгкая добыча и простак, который попался под руку, они же не будут сопротивляться». «Воспользуемся его промашкой и неосторожностью». «Тем не менее, он умен, и это тоже можно обратить себе на пользу». Триумфально сказал Рэму и достал парализатор. «Готик Вальц — известный производитель нелетального оружия ближнего боя. Это одна из последних моделей. Это точно поможет. Но тогда... Чего? А хватит ли иллюзии, где ты защищаешь меня с этой дубинкой? Ты чего? Нам же нужна обманка, чтобы застать врага врасплох. Покажи, что хочешь». «Но... но я хочу, чтобы выглядело правдиво. Если я покажу картинку, что ты защитил меня в последнюю секунду, это ведь не будет ложью!» Выглядела она, отчаявшись, и проверяла Рэму этим разговором, и парень кивнул. «Ага, очень правдоподобно. Даже если она мне не сестра, я все равно защищу её. Шики все же была права вести сомневающихся важное дело». Поэма улыбнулась и запрыгнула на скайборд, уверенно протянула руку парню. Этим расскажешь, что мы будем делать, когда я проведу противника». «Есть». Рэма ухватился за руку, влажную, теплую, такую драгоценную. Девушка потянула его к себе, и он оказался на доске. Доска слегка наклонилась, сместился в центр тяжести, но сразу же вернулась в горизонтальное положение. «Поехали», — сказала поэма, и скайборд повёз их ввысь.